Быть отстраненным вовсе не означает быть рассеянным. Наоборот, контроль над ситуацией подразумевает внимание и полную ясность мыслей. Стоять в стороне значит отдавать себе отчет в том, что вы сами задаете правила игры. И это вам решать, превратится игра в трагедию или в легкий водевиль. Любая сложная проблема имеет простое решение – Это решение лежит на водевильной линии жизни Чтобы перейти на эту линию Требуется всего лишь намерение представить себе Что будет именно так Абсолютно полный контроль над всем происходящим Вы никогда не получите, даже во сне Помните, вы имеете право только выбирать, а не изменять Будьте как дома но не забывайте, что вы в гостях. Следует также помнить, что, сдавая себя в аренду, необходимо действовать безупречно. Водевильный настрой на проблему – это не расхлябанность и беспечность, а отрезвая оценка важности. Ошибкой было бы интерпретировать осознанность как стремление установить контроль над окружающим миром. Разум привык настаивать на своем, пытаться изменить ход событий. Другими словами, бороться с течением. Если вы спустились в зрительный зал, возникает искушение изменить сценарий силовым методом, навязать актерам свою волю. Осознанность — это не контроль, а наблюдение. Контроль направлен только на то, чтобы не барахтаться в негативе, а представить себе благоприятный сценарий и пустить его в свою жизнь, принять его всем сердцем. Не навязывать миру свой сценарий, а допустить его возможность, позволить варианту реализоваться, а себе позволить его иметь. Роль смотрителя гораздо увлекательнее, чем роль исполнителя. Как известно, командиры, начальники и прочие руководители занимают более активную жизненную позицию, чем простые исполнители. Положение обязывает их быть более проснувшимися. Заняв позицию смотрителя, вы сразу почувствуете прилив энергии, и ваш жизненный тонус повысится, потому что теперь вы не просто понуро исполняете чужую волю, а сами творите свою судьбу. Ответственность за свою судьбу – это не бремя, а свобода Секрет так называемых умных людей состоит в осознанности Ясность ума определяется степенью осознанности Одни люди ясно мыслят и ясно излагают У других путаница в голове Острый ум с одной стороны и тупость с другой – это вовсе не степени развития интеллекта, а разные степени осознанности. Тупость – это скорее психологическая защита от нежеланной информации. «Ничего я не хочу знать, отстаньте вы от меня». Острый ум – это наоборот открытость, любознательность, желание получать и обрабатывать информацию «хочу» Все знать. Неосознанность в той или иной степени наступает, когда человек не хочет встречаться с реальностью лицом к лицу. Желание уйти от грозящей реальности заставляет страуса прятать голову в песок. У человека это проявляется в стремлении отгородиться от внешнего мира. «Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не хочу. Оставьте меня в покое». Совсем зарыться с головой в одеяло и заснуть нет возможности. И человек невольно стремится заблокировать свое восприятие, снижая уровень осознанности. Например, неагрессивный и безобидный человек старается закрыться от неминуемого удара. Но он не может отразить удар, потому что осознанность заблокирована страхом и реакция замедлена. Словно пелена повисла на глазах Ярость блокирует осознанность точно так же Человек с головой погружен в игру И ничего вокруг не видит и не слышит Отсюда термин «слепая ярость» Страх и ярость — это крайние проявления неосознанности